Горячий — подпор. На кране одном написано «Холл», На кране другом — «Гор». Придешь усталый, вешаться хочется. Ни щи не радуют, ни чая клокотание, А чайкой поплещешься, и мертвый расхохочется От этого плещущего щекотания.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 Ну же, ласковость в этом душе, Тебя никакой не возьмет упадок, Погладит волосы, потреплет уши И течет по жолобу промежду лопаток. Воду стираешь с мокрого тельца Полотенцем, как зверь мохнатым, Чтобы с пятком пяткам пол стелиться. Извиняюсь за выражение, пробковым матом. Себя разгладевший, В зеркало вправленное, в рубаху, в чистую власть. Влажу и думаю, очень правильная это наша советская власть. Свердловск, 28 января 1928 года.